Глава пятнадцатая. Стальной. Когда бухгалтерша вышла из-за ширмы, я замер на миг. Девчонке невероятно шел струящийся шелк комбинезона, выгодно подчеркивая ладную фигурку и длинные ноги. А это ее дерзкая привычка не носить бюстгальтеры, тонкая ткань не скрывала не единой выпуклости, разжигая огонь в моей крови. Я с трудом оторвался от любования воровкой и мысленно напомнил себе, что Ева не вычеркнута из подозреваемых в краже. Как и Дина, которая давно мечтала затащить меня под венец, Юлдузов вполне мог провернуть со мной эту небольшую шутку ради счастья единственной дочери. Я усмехнулся наивному объяснению девушки. Отправиться в свадебное путешествие прямиком из больницы? Разумеется, для меня не остались секретом истинные планы красотки. Хочет быть рядом? Сама напросилась. Посмотрим, как быстро сбежит, сверкая новенькими лабутенами. «Со стороны Дины было наивно полагать, что я останусь в неведении насчет ее женских уловок. Стоило нам с Юлдузовым встретиться, как она уже была готова переселиться ко мне. Наверняка, пока мы с стариком разговаривали, я уже тщательно чистила перышки. Часы, проведенные в салонах красоты, превратили симпатичную девушку в ослепительную красавицу. Впрочем, блеск ее несколько потускнел, когда рядом оказалась Ева. Нет, не поблек, а будто стал искусственным» как копеечная мишура рядом со скромным украшением из платины. Странное чувство, ведь Дину дешёвкой не назовёшь. «Приехал Назар», — тихо сообщил мой помощник. Кивнув, я приказал девушкам. «На выход! Быстро!» Дина привычно подчинилась, а Ева глянула на меня из-под лобья, будто я приставил ей к виску пистолет. Я приподнял бровь. «Что? Вы так сильно ненавидите людей?» «Да», — ответил я и сделал знак вошедшему в палату помощнику, чтобы следил за пострадавшими. «Можно хотя бы и не кричать на меня», — настаивала упрямица. «Без проблем», — саркастично хмыкнул я и, схватив ее за руку, стремительно направился к выходу. Девушка попыталась возмущенно вырваться, но мне некогда было изображать из себя рыцаря. Мало того, что у меня из-под носа увели значительную сумму, так еще на этой неприятности стараются нажиться все, кому не лень. Чем быстрее я выслежу крыс, тем скорее все возвратится на круги своя. Скоро я верну себе уважение, город и свободу. Глянув на Дину, которая уже сидела в моей машине, я недовольно скривился. Конечно, мне приходилось соблюдать рекомендацию Юлдузова, но все же постоянно видеть эту жадную акулу с силиконовыми губами не хотелось. Осталось надеяться, что девчонка вскоре сама будет умолять ее отпустить, что я сделаю с превеликим удовольствием. Одно дело иногда развлекаться с ней, сбрасывая напряжение, но в роли жены я Юлдузову никогда не рассматривал. Дина же внимательно следила за бухгалтершей. «Зачем тебе эта мышь?» Годливо скривилась дочь Юлдузова. «Она даже ходить самостоятельно не в силах. А ты терпеть не можешь, когда с кем-то приходится возиться. Раз она здесь, значит, так надо». Перебил девушку и, выруливая со стоянки, продолжил. «Эй, не пытайся отвлечь меня от подозрений». «Я и не думала», — попыталась возразить Дина. «В этом твоя главная проблема», — рыкнул я, обгоняя таратайку, которая тащилась с черепашьей скоростью. «Если бы потрудилась, то не стала бы делать глупости». «Ты о разбитом телефоне?» Она скрестила руки на груди и отвернулась к окну. «Я просто разозлилась. Представь, если бы я тебя позвала, а когда ты приехал, отдала твои вещи какому-то бомжу». Я представил эту картину и ехидно усмехнулся, что еще сильнее раззадорило Дину. «А мне ни капли не смешно!» — истерично выкрикнула она. «Противно видеть рядом с любимым дешевую проститутку». Только хотел заткнуть взорвавшуюся невесту, но тот неожиданно, услышал тихий и спокойный голос бухгалтерши. «Предпочитаешь, чтобы рядом с твоим женихом были лишь дорогие?» «Ты чего мне тыкаешь, тварь?» — взвилась та. «Не расшаркиваюсь с безмозглыми курицами». Дина на миг задохнулась от гнева, но тут же тряхнула волосами и процедила со змейной усмешкой. «Ты хотя бы знаешь, с кем разговариваешь? Не боишься, что прикажу вырезать твой грязный язык? Прежде чем ты это сделаешь, я задам один вопрос», — холодно продолжала Ева. Ты на самом деле искренне полагаешь, что, разбив телефон, можно уничтожить информацию о звонках и сообщениях». Дочь Юлдузова побледнела и бросила на меня затравленный взгляд, но тут же выпрямилась и высокомерно покосилась на бухгалтершу. «Считаешь, если тебе позволили надеть пиджак, то теперь мужчина твой? Забудь! Стальной не помнит имен тех, с кем кувыркался. По своему опыту, знаешь, вставила шпильку неугомонная воровка, чем сильнее взбесила Юлдузову. довольно осадил я и ударил по тормозам, останавливая машину у неприметного серого здания. Девушки, испуганно вскрикнув, вцепились в спинки кресел. «Идете со мной? Обе!» И покинул салон. Хлопнув дверцей, прижал сотовый к уху. «Назар?» «Список звонков?» «Выслал», — отчитался помощник. «Там же результаты анализа препарата, которым вырубили парней». «А как насчет крыс?» — уточнил я. «Загнанный в угол», — довольно хмыкнул он. «Можешь спокойно вести свой гарем на экскурсию». «Отлично!» — похвалил помощника и обернулся. Дина, переступая с ноги на ногу, ежилась и явно ощущала себя неуютно. «Здесь грязно!» — нервно проговорила она. «Я испорчу туфли! Что это за место?» Бухгалтерша опасливо посматривала то на меня, то на Илдузову. «Похоже, мы вызывали у девушки больше тревоги, чем неблагополучный район города». Она скажет. Я отмахнулся, указывая на Еву, и направился к двери. Наверняка была здесь не раз. «Это офис Екатерины марковной Григорьевой, мачехи Юры», задумчиво призналась девушка и внимательно осмотрелась. «Но была я здесь не так уж часто. Пару раз с сестрой и один с её мужем. Правда, сейчас это место кажется очень странным». «Что значит странным?» Догоняя нас, сильнее занервничала Дина. Она сжала сумочку с такой силой, что сломала часть украшения, и кожаный цветок упал в грязь. «Здесь так тихо и безлюдно!» Ева оглянулась, прежде чем войти в дом. Когда мы приезжали, нас всегда встречали качки в кожанках, а вокруг толкались истощенные люди в обносках. Юра предупреждал, чтобы мы никого к себе не подпускали, иначе он не отвечает за наши кошельки. «Так это притон?» Прошипела Дина и в полутьме коридора глянула на меня с яростью. «Ты куда меня привез? Если отец узнает, он...» Обрадуется, распахивая дверь, сухо перебил я. Тарик Умарович настоятельно советовал мне больше времени проводить со своей невестой а поскольку его депозитом я могу пользоваться, лишь исполняя прихоти владельца, то придется тебе некоторое время потерпеть». Вошел в просторное помещение, вдоль стен которого притулились лавки а посередине темнели монументальные столы. Бардак, который творился вокруг, намекал, что кое-кто побывал тут до нас. Дина брезгливо переступила рассыпанные мешочки и, задрожав, обхватила себя руками. «Бойся исполнения своих желаний», — негромко заметил я и извительно добавил «Хабиби». На унылое выражение её лица было забавно смотреть. Даже настроение немного приподнялось. Но я не устал упиваться дешёвой местью, а решительно пошагал к большой, обитой железом двери. Судя по полосам на полу, в ту сторону что-то тащили. Или кого-то. Раскрыв её, я посторонился, давая девушкам возможность полюбоваться зрелищем. Знаю по опыту, что проще один раз показать, чем грозит молчание вместо того, чтобы долго и пространно описывать грядущие муки. Если бухгалтерша хоть что-то знает, выложит на духу, не сходя с места. Ева судорожно втянув в воздух, застыла с аленным столбом, Адина, закатив глаза, рухнула на пол.